Отдел 26. Идолы и Терафимы. Легко понять значение сказки, рассказанной Халдеем Кутами. Его модус операнди с идолом Луны был модус операнди всех семитов, перед тем, как Тера, отец Авраама, изготовлял изображение, названное по его имени Терафимами, или до того, как избранный народ перестал гадать по ним. Эти терафимы являлись идолами настолько же, насколько любое языческое изображение или статуя. Сноска. Что терафим представлял собою статую, а не какой-либо малый предмет, показано в Самуиле, глава 19, где Мелхола берет терафим, изображение, как переведено это слово, и кладет его в постель, чтобы он представлял Давида, ее мужа, который бежал от Саула. Смотри стих 13 и далее. Это значит, что размером и формой он напоминал человеческую фигуру. Это была статуя или настоящий идол. Конец сноски. Предписание «ты не должен поклоняться кумирам» или терафимам, должно быть появилось в более позднее время, или же с ним не считались, так как поклонение им и гадание с помощью терафимов кажется было столь общепринятым и распространенным, что Господь через Ассию действительно угрожал израильтянам лишить их терафимов. Врезка. «Ибо дети Израиля пребудут много дней без царя, без жертвоприношений» И без изображения. Конец врезки Мацеба статуя или колонна, как объяснено в Библии, означает без эфода и без терафима. Отец Кирхер весьма решительно поддерживает идею, что статуя египетского сараписа была тождественна во всех отношениях со статуями серафимов или терафимов в храме Соломона. Луи де Дью говорит. Врезка. Они, возможно, были изображениями ангелов или статуями, посвященными ангелам. Таким образом, один из этих духов привлекался в Терафим и отвечал спрашивающим, даже в этой гипотезе слово «Терафим» могло стать эквивалентным «Серафиму» посредством замены «Т» буквы «С» на манер сирийцев. Конец. Врезки. Что говорит по этому поводу септуагинта? Терафим переводится подряд словом «эйдола» – формы, по подобию кого-то. Эйдолон – астральное тело. Глюпта – изваянный. Кенотафия – изваяние в смысле содержания в себе чего-то сокрытого или вместилища. Телоус – проявление. Алэтеяс – истины или реальности. Морфомата – или фотисмоус – сияющее, светящееся подобие. Последнее высказывание ясно показывает, что такое были терафимы. Вульгата переводит этот термин словом аннунтиентес, то есть вестники, которые объявляют, и таким образом становится определенным, что терафимы были оракулы. Это были оживленные статуи боги, которые открывались народным массам через посвященных жрецов и адептов в египетских, халдейских, греческих и других храмах. Что касается гаданий или узнавания судьбы и получения наставлений от Терафима, то это весьма ясно объяснено Маймонидом и Салденом. Сноска Терафимы Авраамова отца Тераха, изготовителя изображений, были каберийскими богами и мы видим, что им поклонялся Михей Данитов и другие книгосудей. Терафимы были тождественны с серафимами, а последние были изображениями змеев, происхождение которых заключено в санскритском сарпа змей это символ посвященный всем богам в качестве символа бессмертия, Киян или бог Киван, которому евреи поклонялись в пустыне, есть Шива индусов, заиндическое H есть С в Индии. Поэтому хапта есть сапта, Хинду есть синдхая. Уайлдер. С постоянно смягчается на Ха от Греции до Калькутты, от Кавказа до Египта, говорит Данлэп. Поэтому буквы К, Х и С взаимозаменяемы, так же, как и Сатурн. История Греции свидетельствует, что Дардан, аркадеец, получив их в качестве приданого, увез их в Самофракию, а оттуда в Трою, и им поклонялись задолго до дней славы и процветания Тира, Или Сидона, хотя первый был построен за 2760 лет до Рождества Христова, откуда они пришли к Дардану Разоблаченная Изида, Том 1, глава 14. Конец сноски: Первый говорит врезко: Поклонники Терефимов считали, что так как свет главных звезд планет пронизывает и обильно насыщает изваянную статую, то ангельская сила регентов или оживляющего принципа в планетах беседовала с ними, научая при этом их многим весьма полезным ремеслам и наукам. Конец врезки. В свою очередь Селден объясняет то же самое, добавляя, что Терафимы строились и воялись в соответствии с расположением их соответственных планет. Каждый Терафим посвящался определенному звездному ангелу, тем, которых греки называли «стойхами», а также в соответствии с фигурами, расположенными на небе и называемыми охраняющими богами. Сноска, посвященная Солнцу, делались Из золота, посвященная луне из серебра. Конец носки. Врезка. Тех, кто прослеживали стойхея, называли стойхея-матикон, или гадателями по планетам, и стойхея. Конец врезки. Амиан Марцелин указывает, что древние гадания всегда осуществлялись с помощью духов стихий. «спиритус elementorum, или, как их называют по-гречески, «пневмата тон стойхаен». Но последние не являются духами звезд планет, они также не божественные существа, они просто твари, обитающие в своих соответственных стихиях. Каббалисты называют их «стихийными духами», а теософы – «элементалами». Сноска Те, кого каббалисты называют стихийными духами, суть сильфы, гномы, ундины и саламандры, то есть духи природы. Духи ангелов образуют отдельный класс. Конец сноски. Отец Киркер, иезуит, говорит читателю в резко: у каждого Бога были такие инструменты прорицания, чтобы говорить через них. У каждого была своя специальность конец врезки. Сырапис давал наставления по земледелию, Анубис преподавал науки, Гор давал советы по психологическим и духовным делам, с Изидой советовались по поднятию уровня Нила и так далее. Этот исторический факт, представленный одним из талантливейших и наиболее эрудированных среди иезуитов, неблагоприятен для престижа господа бога израилева в отношении его претензий на приоритет и на то что он является единым живым богом и иегова по признанию самого ветхого завета никаким другим способом не беседовал со своими избранными а это ставит его на один уровень со всеми другими языческими богами даже низших классов в книге судей Глава 17. Мы читаем, как Мика изготовил Эфод и Терафим и посвятил их Иегове. Смотри Септуагенту и Вульгату. Эти предметы были изготовлены одним литейщиком из двухсот серебряных шекелей, данных ему его матерью. Правда, святая Библия короля Иакова объясняет эту малость идолопоклонства, говоря... Врезка. В те дни в Израиле не было царя, и каждый делал то, что ему заблагорассудилось. Конец врезки. Сноска. Один из переводов Библии на английский язык. Примечание переводчика. Все же это деяние должно было быть общепринятым, так как Мика после того, как он нанял жреца, Гадальщика для своего Эфода и Терафима заявляет «Теперь я знаю, что Господь будет делать мне добро, и если поступок Мики, который, врезко имел дом богов и изготовил Эфод и Терафим и посвятил одного из своих сыновей, конец врезки, на служение им и также изваянному изображению, посвященному Господу его матерью, ныне выглядит вредным» то это не было так в те дни – единой религии и единых уст. Как может латинская церковь осудить этот поступок, если Кирхер, один из ее лучших писателей, называет Терафимы «святыми инструментами первоначальных откровений», если книга Бытия показывает нам Ревекку, которая пошла спрашивать Господа, и Господь ответил ей – Несомненно, через своего Терафима и сообщил несколько пророчеств. И если этого недостаточно, то еще есть Саул, который оплакивал молчание Эфода, и Давид, который спрашивает совета, у и получает устный ответ от Господа, как наилучшим образом убить своих врагов. СНОСКА Эфот – это льняное одеяние, носимое верховным жрецом, но так как к нему прикреплялся тумим, то все это убранство, гадание часто, сводилось в это одно слово – эфот. Конец сноски. Однако, урим и тумим. Предмет столь многих размышлений и предположений в наши дни не был изобретением евреев и ведет свое происхождение не от них, несмотря на подробнейшее наставление по поводу его, данное Моисею и Яговой, ибо жрец иерофант египетских храмов носил нагрудник из драгоценных камней во всем похожий на нагрудник верховного жреца израильтян. Врезка. Верховные жрецы Египта вешали себе на шею изображение из сапфиров, называемое истиной, проявление истины становилось очевидным в нем. Конец врезки. Селден не единственный христианский писатель, который приравнивает еврейские тарафимы языческим и выражает убеждение, что первое заимствовали их от египтян. Кроме того, Делингер. Исключительно римско-католический писатель говорит, что, врезка, до дней Осии Терафимы применялись и оставались во многих еврейских семьях. Конец врезки. Что касается личного мнения Деллингера, паписта и Салдена, протестанта, которые оба находят Иегову в терафимах евреев и злых духов в терафимах язычников, то это обычное, одностороннее суждение «одиум», «теологикум» и сектантство. Однако Салден прав, доказывая, что в старину все такие виды сообщения были первоначально установлены только с целью получения божественных и ангельских сообщений, но врезка. Святой Дух, вернее Духи, не говорил только одним детям Израиля посредством Урим и Тумим, пока оставалась скиния. Конец врезки. Во что доктор Круден хотел бы заставить людей поверить. Также не только одни евреи нуждались в скинии для такого рода теофонических или божественных сообщений, ибо никакая баг-кол или Дочь божественного глаза, названная тумим, не могла быть услышана ни евреем, ни язычником, ни христианином, если не было подходящей для этого скинии. Скиния была просто архаическим телефоном тех дней магии, когда оккультные силы приобретались, посвящением, точно так же как и теперь. 19 век заменил электрическим телефоном скинию специфических металлов, дерева и особых устройств и имеет природных медиумов вместо верховных жрецов и иерофантов. Почему же тогда удивляться, что вместо того, чтобы вступать в сношение с планетарными духами или богами, верующие теперь должны сообщаться с существами не выше элементалов? и оживленных оболочек с демонами порфирия. Кто они такие? Он рассказывает нам откровенно в своем труде о добрых и злых демонах. Врезка. Те, чья цель заключается в том, чтобы их приняли за богов, и чего ж требует, чтобы его признали верховным богом. Конец врезки. Весьма несомненно. И не теософы, те, которые стали бы отрицать этот факт, во всех веках существовали добрые духи, так же как злые, благодетельные и враждебные боги. Вся беда была и все еще заключается в том, чтобы узнать, кто есть кто, и мы утверждаем, что об этом христианская церковь знает не более, чем ее непосвященное паство». Если что-то доказывает это, то, несомненно, бесчисленные, грубейшие богословские ошибки, совершенные в этом направлении. Неосновательно называть богов, язычников, дьяволами и затем копировать их символы в такой рабской манере, навязывая различия между хорошим и плохим с помощью не более веских доказательств, как соответственная принадлежность христианству или язычеству». Планеты-элементы Зодиака фигурировали не только в Гелиополисе, как 12 камней, называемых тайнами стихий, элементорум аркана. По свидетельству многих правоверных христианских писателей, они находились также в храме Соломона, и их можно видеть до сегодняшнего дня во многих итальянских церквях и даже в соборе Парижской Богоматери. В действительности можно сказать, что Предостережение из Климента было дано напрасно, хотя полагают, что он цитировал слова, произнесенные святым Петром. Он говорит, врезк, «Не поклоняйтесь Богу так, как поклоняются евреи, которые думают, что только они одни познали божество и не чувствуют, что вместо Бога они поклоняются ангелам, лунным месяцам и луне». Конец врезки. Кто, прочитав выше приведенное, не удивится, что, несмотря на такое понимание еврейской ошибки, христиане все еще продолжают поклоняться еврейскому и Иегове, духу, который говорил через своего Терафима, что это так и что был просто гений-хранитель или дух народа Израиля, только один из пневмата Тонстойхен или великих духов стихий, даже невысокий планетарный наглядно доказывается на основании слов святого Павла и Климента Александрийского, если слова, употребляемые ими, имеют какое-либо значение. У последнего слова стойхея означает не только стихии, но также, в резко производящие космологические принципы и в особенности знаки или созвездия зодиака. Месяцев, дней, Солнца и Луны. Конец врезки. Аристотель применяет то же выражение в том же самом значении. Он говорит «тон» «астрон» «стойхея», в то время как Диоген Лаэрцкий называет «додека стойхея» 12 знаков зодиака. Теперь, имея положительное доказательство от Амиана Марцелина в том смысле, что Врезка. Древнее гадание всегда осуществлялось с помощью духов стихий, конец врезки, или тех же самых пневматотон стойхен и, видя в Библии многочисленные упоминания о том, что а. израильтяне, включая Саула и Давида, прибегали к тому же самому гаданию и пользовались теми же самыми средствами, и б. что их Господь, а именно Иегова, был тем, кто им отвечал. За кого же мы должны считать и Егову, как не за «спиритус Elementorum? Отсюда видно, что нет большой разницы между идолом Луны, халдейским Терафимом, через который говорил Сатурн, и идолом Урим и Туммим, посредником Иеговы. Еговы. Оккультные обряды вначале научные и составляющие наиболее торжественную и священную из наук, вследствие вырождения человечества – Пали в колдовство, ныне называемое суеверием. Как Диоген объясняет свои истории, врезко. Калдхи, долго наблюдавшие планеты и знающие лучше, чем кто-либо другой значение движений их и влияний, предсказывают людям их будущее. Они считают свою доктрину о пяти больших светилах, которые они зовут истолкователями, а мы планетами, наиболее важной. И хотя они утверждают, что именно Солнце снабжает их большей частью предсказаний, касающихся великих грядущих событий, все же они более усердно поклоняются Сатурну. Такие предсказания сделаны многим царям, в особенности Александру, Антигону, Селевку, Никанору и другим настолько чудесно исполнились, что люди были поражены и пришли в восторг. Конец врезки. Из вышеприведенного вытекает, что заявление, сделанное Кутами халдейским адептом, в отношении того, что все то, что он собирается в своем труде преподать непосвященным, Было сообщено Сатурном Луне, последний ее идолу и этим идолам или Тарофимам ему самому Песцу, не более заключает в себе идолопоклонство, чем применение того же метода царем Давидом, потому невозможно усмотреть в этом ни апокриф, ни сказку. Вышеупомянутый халдейский посвященный жил в период времени намного раньше периода, приписываемого Моисею, в дни которого священная наука святилище еще находилась в стадии процветания. Ее упадок начался только тогда, когда были допущены такие насмешники, как Лукиан и жемчужины оккультной науки, слишком часто стали бросать голодным псам критицизма и невежество.